Глава четвертая. «С кем?» – переспросил Лев. «Чьими детьми?» «Тумана», – повторил Покровский. «Дети Тумана. Так они свою группу называют. Хоть слово «группа» тут решительно не подходит. У меня по старой ментовской привычке к этому слову так и просится прилагательное преступное». «У меня тоже», – фыркнул Станислав. «Ну, пусть не группа, а что тогда?» «Это...» – Виктор Алексеевич замялся. «Сразу даже не соображу, как точнее назвать». Литературно-исторический кружок, любительская театральная студия, спортивная секция. Все вместе. Плюс немного самую чуточку, приправленная психушкой. Но последняя касается самых продвинутых. А Светланка к таким не относилась. Они, понимаете ли, играют. Да-да, именно играют. Но относятся к своей игре исключительно серьезно. А продвинутые уже просто живут в этой игре. Видно было, Что разглагольствовать на отвлеченные темы Покровскому трудно. Не тем сейчас у него мысли заняты. Но Виктор Алексеевич старался изо всех сил. Вы вспомните себя мальчишками лет 10-12, в индейцев играли, или что несколько ближе к теме, в трех мушкетеров в рыцарей из Айвенга, деревянные шпаги или там мечи, шлемы из кастрюль. А то как же! живо воскликнул Крючко, которому воспоминания детства явно были очень приятны. Я помнится Портосом был. «Не похож», — скептически заметил Гуров. «Фигурой не вышел. Комплекция у тебя, Стас, не портосья». «Но...» «Да, и мне вспоминается что-то такое. У меня вот щит рыцарский был, крышка от бака стирального. У нее еще ручка очень удобная. Еле выпросил у матери. Зато все пацаны завидовали». «Вот-вот», — кивнул Покровский, — «и у них что-то похожее. Только повторяю, отношение к этому серьезное. Им же всем под двадцать, а кому и больше» и литературная основа другая. А когда и не литературная, а вовсе историческая? «Слышал я о таких ребятах», — сказал Кричко. «Кстати, только хорошие. Как их, Толкинисты, что ли?» «Точно. Это потому, что началось такое бурное увлечение подобными играми. Столкина, пояснил Покровский. «Они его чаще профессором называют. Властелина колец читать не доводилось?» «Понятно. А жаль, кстати. Классика XX века». Меня Светланка чуть ли не насильно эту вещь начать читать заставила. А когда я вчитался, то сам бросать не захотел. Понравилось, представьте себе. На первый взгляд, вроде бы сказка, но не совсем. Книгу не читал, сказал Станислав. А вот фильм видел, первую серию. Австралиец фильм снимал. По-моему, Питер Джексон. Ничего не скажу, впечатляет. Так что какое-то представление имею. Разговор затянулся еще почти на два часа. Затем решили расстаться до завтра. Покровскому, который провел бессонную ночь и очень устал, необходимо было хоть немного поспать, по крайней мере попытаться. А Гурову с Кричко пора было возвращаться в управление, чтобы встретиться с генералом Орловым и поставить начальство в известность о несчастье, свалившемся на Виктора. Кроме того, нужно было спокойно подумать и наметить хотя бы приблизительный план дальнейших действий. Над Москвой сиял золотой июньский полдень. На чистом голубом небе не облачко. Потоки света заливают суетливое мельтешение столичного центра. Всюду масса пестро одетого народа. Блестящие лаком машины, раноцвете реклам. Гуров опустил оба боковых стекла «Пежо». И в открытые окошки врывался характерный слитный гул Московской улицы. Веселый и чуточку звинченный. Станислав, задумавшись о чем-то, сосредоточенно курил, выпуская дым в открытое окошко машины. «Лев!» Кличко оторвался от созерцания столбика пепла, нараставшего на кончике сигареты. «Почему пароль такой странный, а? Кто там на бульвар вышел? Сирены? Какие еще к пессии матери сирены? У меня с этим словом наша милицейская синяя мигалка ассоциируется. Да уазик, патрульно-постовой службы. Вот когда ППСники по экстренному вызову едут и эту самую сирену включат, спасите наши уши! Вроде как сто мартовских котов одновременно отношения выясняют. «Сирены, Стас – это еще такие мифические существа, вроде наших отечественных русалок», – ответил Гуров, перестраиваясь в правый ряд. «Только, как бы это сказать, западного происхождения. Живут в воде, красотки, причем исключительно зловредные, но тоже с рыбьим хвостом вместо ног. Так что на бульвар выходить будет затруднительно. Вокальные данные у сирен Алла Борисовна от зависти удавилась бы. Голоса неземной силы, красоты и притягательности». Кто услышит, тот не может противиться, идет на их зов. Тут ему и... Сам понимаешь, что настает. А ты про котов. Почему пароль странный, это как раз понятно. Он и должен быть странным, чтобы его кто-то случайно не ляпнул. Вопрос Станислава. Не Просирен неожиданным образом задел какую-то тоненькую струнку в мозгу Гурова, словно бы зацепился за невидимый крючок. Но на крючочке не удержался, сорвался и канул в темные глубины подсознания. Лев не огорчился. Пусть пока поплавает там, до поры до времени. Лев вновь окрикнул его Кричко примерно через минуту. Тон у Станислава был удивленным и настороженным. Не знаю, как там у сирен, а вот у нас хвостик появился. Посмотри в зеркальце внимательнее. Видишь, бежевая восьмерка. Что-то она мне активно не нравится. Уверен? Гуров пристально вгляделся в зеркальце заднего вида. Давай проверим. Сворачивая на большую грузинскую и рули мимо зоопарка к площади белорусского вокзала. Есть там такая хитрая транспортная развязочка. Если он от нас там не отцепится, значит точно хвост, потому что развернемся мы прямо в противоположную сторону, на манер зайчика в лесу. Но мы-то с тобой не зайчики, рассерженно сказал лев через пять минут, убедившись, что бежевая восьмерка после маневра на площади белорусского вокзала, так и держится на три машины сзади. Мы с тобой, пан Станислав. Звери несколько посерьезнее. Как бы нам с этим настырным типом поближе познакомиться? Нет, нельзя. Если это из-за нашего визита к Вите, то не стоит показывать, что мы обнаружили слежку. Но очень мне хочется узнать, кто бы это мог быть. У меня идея появилась. Что, если мы ему свой хвостик прицепим? Потаскаем его маленько по городу, а там парни из службы внешнего наблюдения подключатся. Подожди-ка. Станислав достал мобильник, Набрал номер оперативного дежурного по управлению. Полковник Речко говорит. Харитонов ты? Леша, ты машину Льва Гурова, Серый Пежо знаешь? Отлично. Я тебе из нее и звоню. А Лев Иванович за рулем сидит. Тут за нами увязалась бежевая восьмерка. Очень похожа на хвост. Организуй по-быстрому минут через десять экипаж СВН. И пусть ждут нас, скажем, на перекрестке Кутузовского проспекта и Большой Драгомиловской. Объясни им, кого ждать. Когда ждутся, пусть цепляются к восьмерке. Только очень осторожно и ювелирно. Пусть пасут ее. Хорошо бы узнать, что это за машина и кому принадлежит. Но сделать это надо так, чтобы тот, кто в машине, об этом не догадался. Все понял? Действуй. Скоор ты распоряжаться, — улыбнулся другу Гуров. Но ничего из замысла Стаса Кричко не вышло. Не прошло и пяти минут после его разговора с оперативным дежурным, как бежевая восьмерка как-то незаметно отвалилась точно растворилась в одном из московских переулков, выходящих на Кутузовский проспект. — Понял, что мы засекли слежку? — задумчиво произнес Крячко. Это прозвучало скорее как утверждение, а не вопрос. — Может, не было ничего? — засомневался Гуров. — Может, показалось нам? — Ага, как же, показалось, — с яхицей отозвался Станислав. — Когда, кажется, креститься нужно. А мы с тобой как-то позабыли. — Нет, Лева, нас спасли. И, вероятнее всего, от дома Покровского. Давай исходить из этого». Их действительно вели от дома Покровского. Человек, сидящий за рулем восьмерки, жестко усмехнулся, небрежно припарковался и вышел из машины, не озаботившись даже тем, чтобы закрыть за собой водительскую дверцу. Машина все равно не его, а какого-то лопуха. Он давно, еще только начав наблюдение за домом Покровского, наметил себе эту машину. А вскрыть простейший замок, не потревожив примитивной сигнализации, было для него делом нескольких секунд так же, как завести мотор без ключа, закратив провода зажигания. Этот человек еще не такое умел. Но вскоре зломноватая усмешка на его лице сменилась выражением глубокой озабоченности. Гуров, опять Гуров. Недооценивать полковника ни в коем случае нельзя. Себе дороже обойдется. Это ведь именно Лев Гуров требовал тогда, в давние времена, для него самого строгого суда и тюремного заключения. Чистоплюй, генеральский любимчик. И дружок Гуровский, Кэчко активно подпевал. «В тот раз обошлось». Память услужливо подсказала ему то упоительное чувство абсолютной власти над другим человеком, которое он испытал тогда, которое чуть не привело его за колючую проволоку. Как же он бил тогда проклятого мерзавца? Кто-то посмел возражать ему, посмел сопротивляться. Крюк правой в челюсть и одновременно прямой левый солнечное сплетение. «Ага, не понравилось? Свалился, голубчик. Так это ж только начало». Его сапоги крушили ребра, ползающие у него в ногах твари, недостойные называться человеком. А теперь по печени ему, и еще разок, и еще. Дошло, негодяй, с кем ты осмелился спорить? Пощады просишь? Не дождешься пощады. Даже сейчас, спустя столько лет, вспоминать об этом было до сладкой дрожи приятно. Так, наверное, ощущает свое могущество Бог, карающий строптивого грешника. И он продолжал избивать уже потерявшего сознание негодяя пока изо рта у того не пошла кровавая пена. Только тогда волшебный багровый туман, всевластия и полной окончательной правоты стал медленно рассеиваться перед его глазами. Что-то подобное, только сильнее, он испытал позже, уже в Чечне. Ах, негодяй, остался инвалидом? Бедняжка! Пусть скажет спасибо, что вообще остался живым. Человек, который пять минут тому назад сидел за рулем угнанной восьмерки, а сейчас спокойно шел по бульвару, стряхнул головой, отгоняя ненужные воспоминания. Да, в тот раз обошлось. А в этот? Конечно, если бы он знал, что в дело вмешается Лев Гуров со своим неразлучным приятелем Стасом Кричко, он бы трижды подумал, стоит ли пускаться в эту авантюру. И, скорее всего, воздержался бы от нее. Хоть случай предоставлялся исключительно удобный. Но кто же мог предположить, что в друзьях у Виктора Покровского такие ассы, Что он рискнет обратиться за помощью к ним? И ведь Покровский не нарушил поставленных ему условий. По крайней мере, пока. Вряд ли Гуров настолько глуп и неосторожен, что будет заводить по похищению официальное дело. Беда в том, что действуя неофициально, полковники Гуров и Кричко не менее опасны. Он вновь с досадой встряхнул головой. На этот раз ярко и в деталях вспомнив события двухмесячной давности. Еще в 30-х годах прошлого века на дальней тогда окраине Москвы, в Бибереве, стали возникать небольшие дачные поселки. Участки по застройку там получали чиновники средней руки из Наркомата тяжелой промышленности, птенчики от Женикидзе, партийные функционеры невысокого ранга, невысокого же полета следователей НКВД и прочие верные слуги режима, стоящие на средних ступеньках и иерарховической лестнице. Дворцов, подобных загородным особнякам современных новых русских, они, понятное дело, не возводили. Не то было время. Строились скромно. Сегодня эти уютные дачные оазисы оказались в городской черте, разросшейся столице. Новая застройка там не ведется. Но и отбирать участки у наследников сталинских гвардейцев московские власти не собираются. Один из таких участков расположился у крохотного пруда, к самому берегу которого примыкал сад. В нем росли старые яблони, были разбросаны кусты смородины. По краям он густо зарос репейником, лебедой и краснушкой. В самой глубине сада, в окружении сливовых и вишневых деревьев, выселась чуть покосившаяся, но еще крепкая двухэтажная деревянная дачка, крытая шифером. Стояло раннее весеннее утро. Ночная роса еще не сошла, и травы, сине-сиреневый мышиный стручок, голубые волны незабудок, малиновый дегтярник, стояли туманные. А в глубине кустов бересклета, у ворот ограды, среди отстоявшихся прозрачных лужиц, виднелся покрытый мелкими капельками пучок ландышей. От берега пруда скользнула, на мгновение повиснув на травой, иволга. Тропическое оперение птицы сверкнуло в солнечных лучах, точно струйка огня. Иволга взмыла к верхушке яблони и закачалась на тоненькой ветке. На высокой ветле, выросшей у самой воды, кукушка завела счет чьим-то годам. На длинной деревянной скамье у крылечка дачи сидели лицом друг другу двое мужчин. Между ними на газете была рассыпана нехитрая закуска. Черный хлеб, куски копченого сала и селедки, порезанные головки лука, соленые огурцы. Там же стояла початая литровка кристалла, два граненных стаканчика. Словом, скромно и без излишек. Хотя по уровню доходов могли эти двое наворачивать черную икру ложками, запивая ее коллекционным двином четвертивековой выдержки. Мужчины вели неспешную и невеселую беседу. Одним из собеседников был он. И именно тогда ему в голову пришла очень заманчивая идея. Лучше б не приходило. А теперь сделанного не ворочишь, поезд ушел. Значит, нужно максимально обезопасить себя. С двух сторон. Со стороны Гурова и со стороны м -м, его тогдашнего собеседника. А для этого один человек должен умереть. Потому что только этот человек знает его истинную роль в происходящем. И догадывается, может догадываться о его истинных целях. Этого человека придется убить, и сделать это должен он сам, не привлекая помощников. Даже Славика. Его он прибережет на крайний случай. Тем более не пойдет Славик на убийство сотрудника той самой фирмы, где сам трудится, и не простого сотрудника. Тут даже прямой приказ не сработает. Придется самому. Что ж, крови он не боится, а убивать людей ему приходилось и раньше. Он сумеет соответствующим образом обставить эту смерть и не затягивать. Вот тогда, даже если дело провалится, можно будет обойтись минимальными потерями. Хотя почему это оно провалится? Полковник Лев Гуров не Господь Бог, а стержневая задумка по-прежнему крепка. Но что-то с Гуровым надо делать. Необходимо хотя бы временно вывести его из игры. Беда в том, что полковник, ему ли не знать, отличный сыщик. Уж если взялся за это дело, то доведет его до конца, все ниточки распутает. Из этого следует, что даже если игра выгорит, если все пойдет по плану, то можно серьезно поплатиться потом. Тем более, что девчонку придется вернуть. А это какой след? Но кто сказал, что полковник Гуров неуязвим? Он что, Дункан Маклауд? Много бывало таких крутых, которые нарывались на кого покруче. Лучше бы всего, конечно, успокоить полковника Гурова раз и навсегда. Но это из области мечтаний. Сколько раз пытались, и какие люди. Да только ничего путного не получалось как заговорен проклятый сыскарь. И сейчас навряд ли найдешь в московских криминальных кругах такого отморозка, который бы взялся за устранение Льва Гурова. Поискать исполнителя где-то на стороне из залетных? Нет времени. И гарантий успеха. Если даже найдешь, тоже нет. Гурова желательно обезвредить не позже завтрашнего вечера. Попытаться самому? Э-э-э, нетушки. Гуров не Глеб Игоревич, которого завалить не так уж трудно. Гуров ему не по зубам. Но почему непременно доходить до крайностей? Вполне достаточно, если полковнику помогут улечься в больницу на месяц-полтора, если его слегка покалечат. А вот на такую акцию исполнителей найти не в пример проще, чем на кардинальный вариант. Тут серьезные ребята не нужны. Достаточно бомжеватой шпаны, которая о Гурове не знает ничего, а потому его не боится. Да и расходы на найм будут существенно меньше. Завалить такого аса шпана, конечно же, не завалит. Скорее Гуров парочку недоделков по асфальту размажет. Но покалечить могут. Драка она и есть драка. Кстати, об убийстве и речи не будет. Закашим именно, чтобы покалечили. Тогда Лев Иванович из дела вылетает по причине расстройства здоровья. Вылетает и Кричко. Будет в МВД-шный госпиталь дружбану апельсинчики с минералкой таскать. Да и не потянет он один без Гурова. А увязать нападение на себя отмороженных ублюдков... С делом о похищении дочки Покровского не сможет даже Гуров при всей своей проницательности. Кстати, можно и нужно пролегендироваться перед исполнителями. Мол, мужик, которого требуется избить до полусмерти, любовник моей жены. Или, напротив, ревнимый муж. Это детали. Их по ходу дела продумаем. Где взять исполнителей? Но это не проблема. Как раз рядом с офисом имеется гниловатая пивнушка. Там весь день всякие мерзкие типы крутятся. Дать штук десять задатка. Пообещать столько же после выполнения работы. Отбоя от желающих не будет. Они же за бутылку родную маму на мясозаготовку сдадут. Так, а где отморозки Гурова встретят? Да хотя бы на подходе к дому. Значит, хорошо бы лишить Льва Ивановича колюс, Пусть пешочком походит. Он, помнится, любил пешие прогулки. Как это сделать? Ага, есть идея. Просто, изящно и не вызовет ненужных подозрений. Но сегодня уже не успеть, да и другие дела на сегодня запланированы. Значит? Значит, завтра. Человек, сорок минут тому назад угнавший бежевую восьмерку, какого-то лопуха, повеселел и энергичной походкой продолжил свой путь по столичному бульвару.